Глава 49 «Что это за тварь?» Грибовский, может, по наитию, а может, сработали инстинкты, не стал выпускать второй патрон в монстра. Вместо этого он отпрыгнул в сторону и, уйдя перекатом, укрылся за обрушенной статуей какого-то древнего бога. Подобная предосторожность спасла им обоим жизни. Алекса, мгновенно упав на колени, силой хлопнул ладонями о пола. От его пальцев разошлись вспышки алых искр. Сливаясь воедино, они образовали печать, не похожую ни на одну из тех, которые можно было встретить в исполнении человеческих магов. «Ошибка, ошибка. Структура не может быть опознана. Сведения переданы в служебные органы». «Перехватить сообщение!» Взревел не своим голосом Грибовский. алекс мать твою, что ты творишь?» Дум же молча прикусил губу. Капли его багряной крови упали на внешний периметр печати, и та натурально взревела. Голый грохот выбили из ставень те остатки стеклопакетов, что там ещё остались. Молнии всех цветов спектра, смешиваясь в единое непотребство, аотичного разнолепия, волнами понеслись изнутри печати наружу. Такова была даже не демонология, а... «Это магия демонов!» Прошипел Алекс, чувствуя, как силы уходят сквозь него, словно через разбитые песочные часы. Его второй, нетёмно-лиловый, обогрянный пылающий источник мог выдержать лишь несколько таких заклинаний. С очередной каплей крови печать завибрировала, и молнии сплелись в огромную когтистую лапу, которая сдавила ревущего монстра за мгновение до того, как его исполненский меч обрушился на голову Алекса. Тварь выглядела почти как человек, только ростом под 4 метра и 2,5 в плечах плечах, покрытых золотой броней, как собственные козлиные ноги с копытами, и руки-лапы вплоть до самых когтей. Лишь серокожий мускулистый торс был обнажён перед взглядом и оружием. В правой руке демон держал меч, состоящий из двух широченных лезвий, между которыми пролегало пустое пространство. Лица и морды у твари видно не было, хотя Алекс вообще сомневался, что оно могло там присутствовать. Его демону заменяла пластина, литого металла и волосы, которые больше напоминали иглы дикобраза. «Так значит, это правда!» Грибовский чисто машинально осенил себя священным знамением. Алекс скрипнул зубами от резкой вспышки жгучей боли. Печать вздрогнула, и меч в твари опустился чуть ниже. «Ты действительно можешь!» «Лейтенант! Это демон-солдат из второй сотни легионов!» Алекс позволил своему малому источнику влить в печать ещё силы. Когтистая лапа кровавых молний стало плотнее, а демон издал какой-то металлический звук, похожий одновременно на рык и лязг стали. Он в десятки раз мощнее той твари из музея. Так бы сразу и сказал. Грибовский выставил перед собой револьвер и прицелился. «Нет!» — не своим голосом закричал Алекс. «Этот демон умеет абсорбировать магию! Проклятие!» Грибовский крутанул револьвер на пальце и вернул в кобуру. «Сколько его продержишь?» «Восемь секунд. Мне хватит и четырёх», — кивнул лейтенант. Он поднялся из-за укрытия и вытянул вперёд левую руку, на запястье которой блестела металлическая бляха поверх широкого браслета из сыромятной кожи. «Снятие печати!» Приказным тоном произнёс он. «Авторизация военгвардии Джулидор Грибовский». «Джули-блин-дор?» «Родители были накурены, когда мне имя придумывали» пожал плечами рыжеволосый, действительно воин. Металлическая бляха на его браслете вспыхнула серебристым сиянием, после чего окутала всю левую руку и, вытягиваясь, превратилась, как сначала подумал дом, в брусок металла. Но когда сияние исчезло, Алекс смог разглядеть огромный широкий клинок. Длина лезвия без 20 сантиметров 2 метра. Шириной в мужскую ладонь, вместо гарды барельев козлиного черепа с рогами, вытягивающимися спиралями на 15 сантиметров в разные стороны. «Не смотри с таким скепсисом, дорогуша!» Грибовский закинул в рот Скиттлс и принял, как догадался Дум, атакующую стойку. «Наш оружейник, большой фанат!» – давил Майк «Чего-чего он фанат?» «Серость! Отпускай этого парнишку!» Алекс посмотрел на четырёхметрового демона парнишку. Даже без просьбы лейтенанта он бы не смог удерживать твари ещё хоть сколько-нибудь времени не рискуя при этом полностью иссушить свой второй источник. Дом одновременно с тем, как отнял ладони от пола, толчком обеих ног отправил своё тело в короткий полёт. Этого как раз хватило, чтобы испалинский клинок твари вместо его головы рассёк доски паркета, прорубая дыру в тёмный подвал. «Что ты знаешь о польке, дорогуша?» С весьма своеобразным боевым кличем Грибовский Размахивая огромной железякой так, будто она ничего не весила, ринулся в бой. Плечом, врезавшись куда-то в район детородного органа демонов, он, нет, не сломал себе ключицу и реберную клетку. Рыжеволосый, простой человек, обладающий всего шестью сотнями УЕМ, отбросил огромного, весящего несколько тонн демона на три метра в сторону. Причем, не удовлетворившись, достигнутым результатом, Грибовский оттолкнулся от пола и, взмыв под самый потолок, обрушился в страшном рубящем ударе на потерявшую равновесие твари. Его двурученный, чуть менее монструозный, чем у демона меч, рассекая воздух, оставляя позади себя дымчатый след, впился в плечо потусторонней сущности. Не без труда разрубив доспехи, которые не взял бы даже артиллерийский залп, он увязся в плотных мышцах монстра. Демон взревел, его зеленовато-черная кровь брызнула фонтаном в разные стороны. Свободной рукой, сжав пальцы в когтистый кулак, он ударил Грибовского в грудь. И такой удар должен был по меньшей мере пробить человеческую плоть насквозь, но вместо этого просто отбросил гвардейца к противоположной стене. Врезавшись в неё спиной, пробив в каменной кладке несколько трещин, Грибовский легко, как кошка, упал на мыски ног, а затем ринулся с криком в очередном рывке. Оправившийся демон не остался стоять на одном месте и едва ли не копируя движение своего визави, также бросился в атаку. Его двулезейный клинок описал широкую дугу. Так быстро и стремительно, что Алекс едва успел заметить, когда началось и где закончилось это стремительное движение. Грибовский же рыбкой прыгнул под этот удар. Едва не касаясь носом пола, он пролетел в дюйме под лезвиями, а затем, изгибаясь ужом, хлопнул по полу ладонью и, подбрасывая себя в воздух, крутанулся елой. Юлой со смертельным шипом в виде почти двухметрового меча из, как уже догадался Алекс по покалыванию пальцев, Адамантия. Зачарованного, мать его, кровью драконов Адамантия. Иначе как ещё объяснить то, что меч загорелся жёлтым пламенем, которое не только превратило огромного демона в ленточный шарф, но и поджарило его до состояния испорченного бифштекса, поданного прямиком из ада. Приземлившись на пол, Грибовский смахнул со лба, налипшие от пота волосы, и, вонзив меч рядом с собой, оберся на него с довольным видом. твари или то, что от неё осталось, дымилось на полу, постепенно растекаясь смесью мистической плазмы и слизи, тем, во что превращалось всё потустороннее, когда лишалось жизненной силы. «По сравнению с Прагой, этот малыш даже на разминку не сгодится». Грибовский сморкнулся на останки павшего монстра. Дум молча переводил взгляд со смертного на его меч, затем на демона и обратно. Гвардия, чтоб её драли. Наивно было полагать, что в ней могут работать практикующие шестого уровня. «Кстати, дорогуша, спасибо за помощь. Нормально отдохнул, пока я дантил этого демонюку». «Дантил? Стоматологические шутки?» Грибовский выругался. «Ты действительно не знаешь, кто такой Данте из агентства «Давил Майкрай», дорогуша?» «Понятия не имею». Грибовский выругался ещё раз. И этот человек работает демоноборцем в отделе гвардии по «Я не работаю в гвардии», — перебил Алекс. И раз уж ты так легко порешил этого малыша, то он те, у тебя явно не вызовут никаких проблем. Те? Какие ещё те, дома Вместо ответа Алекс молча указал на тёмный коридор, из которого медленно, бочком, очень комично. Если бы не так смертельно, выбиралась четвёрка таких же монстров. Грибовский выдернул из пола меч и встал спиной перед Алексом. «Призыватель мог далеко уйти?» Серьёзным тоном спросил лейтенант. «Вряд ли», — ответил Алекс. Вокруг его левой руки вспыхнуло хаотичное свечение, внутри которого сложно было определить цветовую гамму. «Но один ты с ними...» «Тогда догони эту Рыжий сплюнул и растёр слюну мыском ковбойских сапог. с этими я разберусь». «Уверен?» Вместо ответа Грибовский только мотнул головой в сторону выхода. Алекс не стал спорить и отправился на улицу. «Эй, дорогуша!» «Эм, не сдерживайся!» Алекс не видел, но чувствовал, что Грибовский сверкнул хищной улыбкой. «Ты сейчас не в музее, полном детишек, так что не сдерживайся! Всё остальное гвардия возьмёт на себя!» Теперь пришёл уже черёд Алекса растягивать улыбку в лихом пиратском оскале.